Лиза и черный как сажа-демон. Рассмотрим несколько иллюстраций шага Z 4 Мы возобновляем сессию с Лизой из предыдущей главы, и она знакомится с черным как сажа-демоном, который ненавидит ее маленькую сестру. Мы продолжаем с того момента, когда Лиза явно находится в пространстве «я» и с уважением относится к своей части. Джей. Предложите части рассказать о себе и, в частности, о своих чувствах к вашей маленькой сестре. Лиза. Часть похожа на маленького тасманийского дьявола, и когда я позволяю ей проявить себя, она начинает вертеться волчком, словно готовясь к нападению. Она говорит «грррррр», и цепко хватается за ногу сестры. Джей. Вы можете спросить черного как сажа демона, что он хочет сделать вашей сестре? Лиза. Он настроен критически и готов затеять ссору, но я не разрешаю сделать это по-настоящему. Я просто злюсь на нее, но не говорю ей об этом». Джей. «Хорошо. Вы можете спросить черного как сажа демона, чего он пытается добиться, нападая на вашу сестру?» Лиза. «Похоже, что он делает это, чтобы защитить мое сердце. Он обороняется и бесстрашно бросается в бой, если быть точной с моей сестрой». Он так поступает, потому что мое сердце беззащитно перед ней. Я не могу оградить себя от нее, так как я люблю ее. Комментарий. Это кое-что говорит нам о роли части, призванной нападать на ее сестру. Черный демон верит, что его злость служит буфером, чтобы уберечь сердце Лизы от критики ее сестры. Интересны ее слова о том, что она беззащитна перед своей сестрой. «Для меня очевидно, что не существует защитника, который мог бы воспрепятствовать ее любви к сестре, а это означает, что какой-то изгнанник очень открыт и раним. Она называет его сердцем. Поскольку сердце крайне ранимо, и его некому защитить, черный демон приходит на помощь». Конец комментария. Джей. Да, спросите часть, что заставляет ее нападать на сестру. Лиза. Когда моя сестра язвит или жестко со мной обращается, это провоцирует нападение маленького демона. Джей. Чтобы уберечь ваше сердце? Лиза. Именно для того, чтобы уберечь мое сердце, да. Комментарий. Здесь она как раз обращается к части, как к сердцу. Конец комментария. Джей. Спросите часть, что страшного может произойти, если она не будет нападать на вашу сестру. Лиза. Она просто разобьет мне сердце. Джей. Да, ваше сердце будет разбито. Теперь Лиза довольно хорошо понимает черного как сажа демона. Вначале эта часть выглядела отталкивающе, но теперь видно, что все это время она стояла на страже ее благополучия. Мы продолжим рассматривать эту сессию в следующей главе.